«Накати!» — прокричал голос. Мартиры шевелились и ползали. Человек 200 людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кованых колес. Снут мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки военные, защитные и синие студенческие. Когда турбин пересек грандиозный плац, четыре мартиры стали в шеренгу, глядя на него пастью спешные учения возле мартир закончилось, и в две шеренги стал пестрый новобранный строй дивизиона. — Господин капитан! — пропел голос Мышлаевского. — Взвод готов! Студзинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул. — Левое плечо вперед, шагом марш! Строй хрустнул, колыхнулся и нестроенно топча снег поплыл. Замелькали мимо турбина многие знакомые и типичные студенческие лица. В голове третьего взвода мелькнул карась. Не зная еще куда и зачем, турбин захрустел рядом со взводом. Карась вывернулся из строя и, озабоченный, идя задом, начал считать «Левой! Левой! Ать! Ать!» В черную пасть подвального хода гимназии змеей втянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом. Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее, чем снаружи. Каменную тишину и зыбкий сумрак брошенного здания быстро разбудило эхо военного шага. Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны. Шорох и писк слышался в тяжком шаге. Это потревоженные крысы разбегались по темным закоулкам. Строй прошел по бесконечным и черным подвальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами, и пришел в громадный зал, где в узкие прорези решетчатых окошек сквозь мертвую паутину скуповато притекал свет. Адовый грохот молотков взломал молчание. Вскрывали деревянные окованные ящики с патронами, вынимали бесконечные ленты и похожие на торты круги для льюисовских пулеметов. Вылезли черные и серые, похожие на злых комаров пулеметы. Стучали гайки, рвали клещи, в углу со свистом что-то резала пила. Гюнкера вынимали кипы с лежавшихся холодных попах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне. «Поживей — Поживей! — послышался голос Студзинского. Человек шесть офицеров в тусклых золотых погонах завертелись, как плауны на воде. Что-то выпивал выздоровевший тенор Мышлаевского. «Господин доктор!» — прикричал Студзинский из тьмы. «Будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции». Перед Турбиным тотчас оказались двое студентов. Один из них, низенький и взволнованный, был с красным крестом на рукаве студенческой шинели, другой в сером, и папаха нарезала ему на глаза, так что он все время поправлял ее пальцами. «Там ящики с медикаментами», — проговорил Турбин. Выньте из них сумки, которые через плечо, и мне докторскую с набором потрудитесь выдать каждому из артиллеристов по два индивидуальных пакета, бегло объяснив, как их вскрыть в случае надобности.